Глава 1444. Поколесть. 16 дней. Тот факт, что Мэн Хао оставался на платформе трансцендентности целых 16 дней, шокировал. Зань Юньчань, Ша Цюдун, глава школы и все остальные не знали, что и думать. Когда Мэн Хао открыл глаза и полыхнул аурой трансцендентности, у всех парагонов ёкнуло сердце. На летой крови глаза свирепо светились, от чего парагонам казалось, будто они смотрят в глаза какого-то древнего зверя. Манхао не достиг трансцендентности, к тому же его девятый заговор уже трижды рассыпался на части. После третьей неудачи Манхао резко открыл глаза, его сознание покинуло платформу трансцендентности, в то же время округу заполнила могучая аура трансцендентности, уже какое-то время бушевавшая вокруг него в виде смерча. Тот поднимался всё выше и выше, пока не соединился с небесами, зрелище действительно впечатляло. Под шквальным ветром глава школы поменялся в лице отступил на безопасное расстояние, Цзэнь Юньшан и Шадзюдун последовали его примеру, как и остальные парагоны. Отойдя от алтаря на 30 тысяч метров, они всё равно чувствовали колокочущую ауру. С гулким свистом смерч взмыл настолько высоко, казалось, он рассёк звёздное небо самих безбрежных просторов. В центре этой бури находился Манхао. Его алый взгляд был устремлен к небесам, словно он мог видеть то, что находилось за пределами безбрежных просторов, будто он смотрел на некую сущность, которую никто не мог узреть. «Так это был ты!» Произнес он. После первого разрушения метки он был немного озадачен, после второго потрясён, но третье позволило ему сложить все части головоломки и получить ответ. Манхау подтвердил, что в культивацию действительно кто-то вмешивался. Некая всемогущая сила не давала появиться девятому заговору. Хотя правильнее было сказать, что сила пыталась воспрепятствовать не появлению девятого заговора, она хотела предотвратить переход Манхау из демона обратно к бессмертному. И причиной тому было... «Всевышний страшится бессмертного!» Мрачно прошептал он. Теперь всё встало на свои места. Не посетил он тот туннель с его странными видениями, в которых Всевышний одним ударом уничтожил целый мир, он бы никогда не догадался о причинах вмешательства в создании девятого заговора. Теперь же он установил, что аура, помешавшая ему завершить девятый заговор, идеально совпадала с аурой в момент уничтожения Всевышнего мира во фреске. В обоих случаях использовалась одна и та же сила — В результате трёх провалов с заговором Манхау сделал ужасающее открытие. «Кто бы мог подумать, что сила так называемого Всевышнего имела одинаковые корни с демоном? Череда его провалов произошла не совсем из-за вмешательства Всевышнего. Это сделали одновременно и Всевышний, и демоническая сила внутри него». «Всевышний», – прошептал он. а Всевышнем у него имелось немало вопросов и ни одного ответа. Более того, после увиденного в видениях фресок у него появилось огромное количество теорий, Теория относительно мира горы и моря, континента бессмертного бога, мира дьявола, планеты безбрежных просторов. К сожалению, ответов на мучающие вопросы у него не было, как не было ни подсказок или хотя бы намёков, которые можно было бы проанализировать. В сердце Манхао закрался определённый скепсис. Всё-таки он уже давно вырос из зелёного и неопытного практиков матерого эксперта. Он понимал, что зачастую вещи, увиденные глазами, могли оказаться обманчивыми однако сейчас он ни капли не сомневался в существовании Всевышнего. В звёздном небе безбрежных просторов и вправду обиталась сущность по имени Всевышний. К тому же между ним и Всевышним, похоже, существовала какая-то связь. По крайней мере, трудно было не заметить, что нечто постоянно подталкивало его к трансформации из бессмертного в демона. С кровожадным светом в глазах Манхао поднялся на ноги, небо ответило громогласным раскатом, а смерч начал рассеиваться, словно опускалась какая-то невероятно могучая сила». Аура трансцендентности разбилась, алтарь закачался, создавалось впечатление, что опускалось немогучее давление, а сила всего звёздного неба безбрежных просторов. Практики Школы Безбрежных Просторов, включая Шадзюдуна, Цзинь-Юньшани и главу школы закашлялись кровью. Недолго, думая, они отступили ещё на 30 тысяч метров. Весь континент, казалось, затопил чудовищный беззвучный крик, вызвавший настоящее землетрясение. Под жутким гнётом Манхау на алтаре закашлялся кровью. Давление пыталось заставить его покориться. С таким весом на плечах у него дрожали ноги, словно эта невидимая сила хотела, чтобы он преклонил колени перед небесами. Но Насколько Манхау мог судить, давление пыталось добиться ещё одной цели — заставить его поклясться оставить попытки трансформироваться из демонов бессмертного. Манхау помрачнел, когда давление резко возросло, его трясло, кости натужно хрустели, как вдруг он запрокинул голову и раскатисто расхохотался. Его глаза засияли ярко-красным светом, как его демонический цы. «Угрожаешь мне?» Сложив руки в двойном магическом пассе, он открыл третий глаз и увидел призрачные орды вокруг. Бестелесные фантомы дрожали под гнетом небес. И всё же они не желали покориться тому, что так ненавидели. Если даже Манхау мог сказать, что опустившееся сейчас давление было точно таким же, как и во время уничтожения Всевышнимых мира, то как все эти люди, погибшие от его руки, могли это не почувствовать?» «Всю мою жизнь я занимался культивацией свободным от сожалений. Я преследовал Дау Горы Морей. Даже ты, Всевышний, не имеешь права угрожать мне!» С безумным смехом Манхау взмахнул обеими руками перед собой. Когда призраки почувствовали волю и решимость Манхау, они тоже запрокинули головы и разразились печальным воем. Никто из практиков не мог увидеть призраков, но они сразу же ощутили резкое похолодание. Войне смертный хорт призраков достиг небес, Они не знали, почему стали призраками после гибели, не знали, почему стали сильнее, чем были при жизни, но они знали одно — при жизни они не могли дать отпор этой жидкой силе, но сейчас, став призраками, было по силам сражаться с ней. Сложно сказать, кто из призраков сделал это первым, но вскоре уже все летели к смерчу культивации, разразившемуся вокруг Манхэо. Влетающие в смерч призраки делали это сильнее и больше. 300 метров, 3000, 30 тысяч, 300 тысяч, 3 миллиона... 30 миллионов метров о ком этой гигантской бурю стала алтарь в конечном итоге колоссальных размеров смерч накрыл собой весь первый континент землю сотрясали толчки бурлили реки дрожали горы практики школы безбрежных просторов дрожали под мощными порывами ветра они не могли отвести глаз от того что творилось на платформе в один момент до них донеслись тихие на грани слышимости крики а там с тем а там с тем нас убил палец всевышнего «Посему в смерти мы уничтожим Всевышнего! Месть континента безбрежных просторов подобно пламени! Даже небесам его не погасеть!» Эти почти неслышные крики слились в голос целого мира, звучащего смерча. Манхау поднял руку и указал пальцем на небеса. Смерч вместе с воющими призраками взмыл вверх. Их гигантская армия шла в атаку на небеса. Такую невероятную сцену невозможно было забыть. Сила всего континента, все обитавшие здесь призраки шли вперёд, чтобы уничтожить безбрежные просторы. На глазах парагонов небо разорвал могучий смерч, явив звёздное небо и безбрежные просторы позади. Тем не менее, ураганный ветер поднимался всё выше и выше, как вдруг в разбитом куполе небес появилась размытая фигура, сотканная из тумана. Она взглянула на орды призраков, а потом толкнула пространство рукой. Судя по всему, перед туманным силуэтом находился какой-то невидимый барьер, который с оглушительным рокотом начал двигаться вниз. Налетавшие на него призраки разбивались на части, не в силу хоть что-то ему сделать, они не могли пересечь чудовищную пропасть в силе. «Трансцедентность!» – изумлённо воскликнул глава школы. «Это сила трансцедентности!» Остальные были удивлены не меньше. Может, Манхау излучал ауру трансцедентности, но это могло быть простой случайностью. Но с этой туманной фигурой появилась настоящая сила трансцендентности. Манхао наблюдал за всем с алтаря, глубоко внутри он был потрясён, поскольку тоже почувствовал силу трансцендентности. К сожалению, не созданный им смерч, ни все последовавшие за ним призраки не могли остановить или разбить этот невидимый барьер. В мгновение Ока барьер уничтожил половину смерча, после чего продолжил словно огромный жорнов размалывать то, что от него осталось, постепенно приближаясь к Манхао противостояние с этой силой практики, не достигшие этого состояния, были подобны туману, который пытался остановить капли воды. Сколько бы тумана ни было, он никогда не сможет помешать воде пройти сквозь себя. В данный момент смерчи и призраки были туманом, а невидимый барьер – капли воды. Она не только прошла сквозь туман, давяся на своём пути, но и остановила любые попытки остановить её.